Глава 25. Признаться по возвращении в Академию, я ожидал увидеть призрак самдии грустящих по его уходу студезов, но вместо этого попал в прошлое. Сначала я с ошеломлением смотрел, как шарик концентрированной смерти влетает в грудь яма, потом, словно в тумане, слушал наставление Лича А страж, чей дух укрылся в моей ауре и не думал ничего объяснять. И только когда Лич обратился к ректору, я наконец-то вышел из ступора и, как оказалось, не зря. Ксандр, взгляд Лича остановился на архимаге с напряжением, следящим за происходящим на площади. «Удачи тебе, старый друг». «Удачи на пути к пантеону, старый друг», — отозвался Ксандр. «Мне будет тебя не хватать, нам всем будет тебя не хватать». «Я всегда буду рядом». Со стороны обещание Самди выглядело скорее угрозой, чем поддержкой. Прощайте. И Ильич, зависший в воздухе, превратился в Самди. Маг, по щеке которого прокатилась одинокая слезинка, улыбнулся Сиаму, подмигнул мне и опустился на землю. «Со мной!» — властно приказал он, и не оглядываясь, размашистой походкой направился к своему поместью. Я поймал на себе задумчивый взгляд архимага, и, не удержавшись, загадочно улыбнулся. «Ну а что, одному мне ломать голову? Какого ксура только что произошло?» «Все обошлось?» Догнавший меня Дима требовательно дернул меня за рукав. «Я уж думала, сам Ди сейчас исчезнет», добавила следом Мила и все без исключения студиозы темного факультета, сгрудившиеся около меня, принялись шепотом выдвигать свои теории. Шепотом, чтобы, не дай бог, не привлечь к себе внимание нашего пока еще декана, который был явно не в духе. «Сиам, а ты что думаешь?» Рая пристроилась к идущему рядом со мной магу. «Я думаю, сейчас отец будет проводить какой-то ритуал», неохотно ответил Теннебра Восьмой. «Точно, я вспомнил одно из видений. Кстати, Сиам, в поместье есть арсенал?» «Арсенал?» – удивился маг. «Нет, а что?» «Думаю, скоро появится», – усмехнулся я. «С чего ты взял?» давайте для начала послушаем что скажет нам самди дипломатично предложил я уходя от ответа да так будет правильно недовольно признал дима и разговор сам собой затих впрочем ненадолго стоило нам оказаться в гостиной как самди дождавшись пока все рассядутся по облюбованным местам заговорил Сэд вот список самди взмахнул рукой и пожелтевший пергамент появился в руках опешившегосяама «У вас 10 минут, чтобы доставить все оружие, указанное в нем, в поместье!» Я до последнего не верил, что Сиам и Эд сумеют сдержаться, но что первый, что второй, справились с собой. Эд промолчал, а все, что спросил Сиам, было... «Мастер Диол в курсе?» «Да, осталось 9 минут!» Маги, молча переглянувшись, поднялись со своих мест и бросились на выход. «Макс, Дима...» Самди посмотрел на сидящих на диване студиозов. «За стеллажами к мастеру Килибу. Он в курсе». «Есть!» – коротко бросил Диму, увлекая за собой товарища. «Рая, мила!» – Самди перевел свой тяжелый взгляд на девушек. «Убедитесь, что у гора все хорошо и принесите зелья. Свелин вам поможет. Голбатра ждет». «Сделаем!» – улыбнулась Рая, а Мила со Свелином согласно кивнули. «Теперь ты!» Самди посмотрел мне в глаза, стоило нам остаться наедине. «Получилось?» «Получилось», — кивнул я, сообразив, что имеет в виду Самди. Вот только... «Я в курсе». Самди прервал меня взмахом руки. «Видел обращение архимагов». «Каких архимагов, не понял я». Лео и Тигран», — нахмурился Самди. «Соседний временной поток». «Вообще без понятия, о чем-то я покачал головой». «Вообще ты должен был рассыпаться пеплом». Это открыл бы портал Канубу, где я бы с ним исправился. Правда, не сам, а с помощью стража». Все верно! Сам ди скользнул по моей ауре и кивнул. Все верно. А видение? Видел порог, будто из космоса, видел то, что осталось от замка Денебэри. 13-летнего себя и фрагмента боев, идущих по всей цитадели. Даже мне вспомнились краки на побережье крепости и подземелья бастиона по всему порогу. И все? «Видел, как войска собираются у медных шахт», — нахмурился я. «Там, похоже, находится маяк Ксуров. А еще видел нападение на Академию. Не поверишь, но статуя Наги...» «Оно!» — с каким-то облегчением кивнул Самди и, подойдя к открытой форточке, громогласно крикнул. «Только пять пальцев могут превратиться в кулак. Угроза вторжения, боевая готовность!» Вид из окна не изменился, статуя как стояла, так и осталась стоять. Но окружающий нас мир словно стал на полтона темнее, что ли? «Слушай дальше». Самди, как ни в чем не бывало, посмотрел на меня. «Как только ученики вернутся, мы устроим ритуал». «Что за ритуал?» «Компенсация», — коротко бросил Самди. «Но прежде чем мы продолжим, скажи, что тебя беспокоит». «Беспокоит?» Не сообразил я, но тут же догадался, что имеет в виду Самди, и открыл список текущих заданий. Ядовитая поросль Ковина, боги порога, по следам одного из пяти, пакт об отказе использования запретной магии, принялся перечислять я. Ну и по мелочи. Мидасу не помог, брата Фрей не нашел, и как будто еще что-то забыл. «Насчет Мидаса не беспокойся», — немного подумав, отозвался Самди. «Долго объяснять, но он оказался хранителем имперской библиотеки и с помощью Алексея поменялся сознанием с нашим Зеливаром и по совместительству библиотекарем. В общем, Голбатра, это и есть медас. «Да ладно, не поверил я». «Хотя после того, что вытворял сначала Днебери а потом и мы с Сиамом...» «Вот-вот», — кивнул Самди, — «что до пакта можешь не переживать». Килип займется студиозами и уничтожит симбионтов. Это вопрос времени. Главное успеть до того, как эти негодяи из Темного Легиона заявятся в Академию. «Успеем», — уверенно кивнул Самди. «Это больше не твоя проблема. Что еще осталось?» «Брат Фрей, Ковен, боги порога и по следам одного из пяти». Ковином займется Андрю», — пробормотал Самди, но, заметив мой недовольный взгляд, пояснил. Глава налоговой взял это дело на личный контроль. «Ладно, а как же все остальное? Про и вовсе молчу». «Тут уж как-нибудь сам», — усмехнулся Самди. «Во время ритуала у тебя будет... М -м, определенная свобода действий». «Отлично», — я криво улыбнулся. «Ритуал. Наконец-то дошли до самого главного». «Дошли», — не стал спорить Самди. «Но для начала помоги принести из лаборатории жезлы и свитки». «Нужно подготовиться к обороне». На самом деле я был более чем уверен, что Самди просто не хочет проговаривать одно и то же дважды. Сначала мне, потом остальным студиозам, но спорить не стал. Во-первых, жезлы и свитки действительно нужно было подготовить. А во-вторых, что-то мне подсказывало, что ритуал закончится окончательной смертью Самди. И я интуитивно старался оттянуть этот момент. Вот только сам Самди был другого мнения. Стоило ребятам вернуться в поместье, как тёмный маг заставил нас на скорую руку переоборудовать кухню в арсенал, и, убедившись, что всё выполнено в точности, как он сказал, собрал нас в гостиной. Итак, Самди обвёл встревоженных студиозов суровым взглядом. До нашего выпускного экзамена осталось совсем немного. А как же задание начал было свелен, но тут же осёкся под взглядом Самди. «Вы», — Самди обвёл взглядом студиозов, — «Создадите магический круг темного факультета». Это как самый выносливый, остается за дежурного. Александр отправится со мной в лабораторию. Сиам будет направляющим. Остальные ложитесь на пол головой в центр. Дважды студиозам повторять не пришлось. Они не понимали, что происходит, но распоряжение Самди выполняли в точности. «Оставьте место для гора». Самди внимательно следил за подготовкой круга. «Сиам». Убедись, что все лучи выверены точно по градусам, а центр круга находится точно над лабораторией. Без гора слишком много погрешностей. Доставай свою карту. Самди бросил на меня властный взгляд. И четыре накопителя. Я же, проглотив возникнувший было вопрос, откуда он знает про столик с карты и сундук с накопителями, сделал так, как попросил темный маг. «Щелчок пальцами?» и перед Самди появился золотой столик с выгравированной картой земли и сундук с накопителями. Кого-то другого такое сокровище привело бы в высшую степень изумления, но Самди лишь хмыкнул и уверенно достал из сундука четыре кристалла. Сноровисто расставив накопители в предназначенные для этого пазы, он дождался, пока над столиком появится карта порога, и что-то пробормотав, уверенно ткнул пальцем куда-то в пустыню. Тут же раздался негромкий хлопок, и в гостиной появился ошарашенный гор. «Какого ксура?» «Ляг», — приказал Самди, и студиос беспрекословно повиновался. «Позже все объясню», — шепнул Сиам, помогая гору принять нужное положение. После окончания ритуала гор вернется обратно. Самди бросил нечитаемый взгляд на получившийся круг и посмотрел на Сиама. «Вам же придется добираться своим ходом. Могу, конечно, подвесить портальную арку, но, возможно, вы понадобитесь к Сандру». «Понял», — за всех ответил Сиам, — «мы не подведем». «И самое главное», — сам посмотрел каждому из лежащих на полу студиозов в глаза. «Во время ритуала может произойти все, что угодно, но не вздумайте его прерывать, иначе все будет зря». «А можно пример?» — уточнил Дима. «Видения», — Самди пожал плечами, — «ваши прошлые жизни, родной дом, потаенные желания. Возможно, соблазн будет настолько силен, что вы посчитаете риски приемлемыми, но это не так». Самди расфокусировал взгляд, видимо, читая системные уведомления. «От нас зависит ни много ни мало будущее многих миров». Поскольку в случае успеха шакали атаки на порог закончатся, и на нам не останется ничего другого, как решиться на генеральное сражение. Самди чему-то невесело усмехнулся и хлопнул в ладоши. Сын, когда все закончится, ты знаешь, что делать. А теперь он взмахом руки остановил хотевшего что-то сказать Сиама. Начинаем ритуал. Сиам вздохнул, но послушно пробормотал ключ фразу и от него, сидящего в центре живого круга, разошлась невидимая взгляду волна. «Александр, за мной!» — приказал Самди, срываясь на бег. «Только не говори, — бросил я на бегу, — что снова будут видения!» «Не видения!» — Самди, пинком открыв дверь, ведущую в подвал, бросился вниз по ступенькам. «Другие временные потоки!» «С временем шутки плохи, партнер!» — крикнул я Самди в спину, перепрыгивая по четыре ступеньки за раз. «Да неужели?» — едко бросил через плечо сам Ди и, ворвавшись в свою лабораторию, схватил со стола матово-черный шар. «Ваджру!» Я, промчавшись мимо клетей со студиозами, подлетел к темному магу и интуитивно вонзил посох прямо в каменный пол. «Ха!» — казалось, вздохнуло не просто поместье темного факультета, а сам мир. Место же, в которое я вонзил свой посох, оказалось чем-то зрачком. «Некрос», — криво усмехнулся Самди, — «еще немного, и проявится». «Кто такое, а точнее, что такое некрос, я уже примерно понимал, спасибо пацанам из моих снов». Поэтому отреагировал на удивление спокойно. Обхватил посох обеими руками и выплеснул через него все до единого заклинания света, которые слились в гигантскую каплю жемчужного света. «Обойдемся без посредников», — Прохрипел я, выпуская получившееся плетение, прямо в пышущий злобый глаз. Послышался полной ярости и удивления вой, и черный зрачок треснул, разлетаясь тысячу осколков. Сам Дизла оскалился, а его глаза полыхнули нескрываемым торжеством. Партнер явно одобрил мой поступок. Внимание, выбор сделан. Активирован протокол по следам одного из пяти. А в следующий миг меня захлестнуло... Непроглядная мгла.